Глава первая. Тет-а-тет -тет с патологией. Коллега отдаётся за деньги. Когда ты, будучи молодым врачом, делаешь первые шаги в карьере патоморфолога, перед тобой открывается совершенно новый мир. Конечно, это по-прежнему медицина, изучение которой заняло 6 более или менее интересных лет. Та самая медицина, потребовавшая ещё год жизни на стажировку, но в то же время это и медицина совершенно иная, чем та, которая тебя готовили, и, вероятно, не та, что представлялась ещё до поступления в институт. Да, ты уже полноценный врач со специальностью, дипломом и печатью, но на самом деле ты отправляешься в плавание в совершенно незнакомых водах. Добро пожаловать в новую жизнь. Хотелось бы сказать: добро пожаловать в мир приключений. В первый день в учреждении, в штат которого после интернатуры меня приняли, я получила от своей руководительницы по специализации папку, полную результатов различных анализов тканей, с заданием осмотреть их и поставить предварительные диагнозы, а также информацию, где лежат учебники. На столах, полках и столах всего учреждения, просто везде, если это вас интересует. Патоморфологи вечно сидят в книгах, как бумажных, так и электронных. Наша трудовая жизнь течёт более или менее спокойно между микроскопом и страницами профессиональной литературы, учебниками и отраслевыми журналами, а также между веб-страницами университетов и медицинских обществ. Часть патологического мира живёт дополнительно где-то в социальных сетях, обсуждая более интересные или трудные случаи с коллегами по всему миру, делясь рабочими идеями, сомнениями, размышлениями, пересылая друг другу как профессиональные шутки, так и совершенно не смешные материалы и советы. Тысячи изображений, сотни таблиц с критериями, меняющимися с развитием медицинских знаний, новых и старых руководств, описаний интересных случаев. Всё это множество информации совершенно не представляет интереса для других молодых медиков. Эти знания мы не вынесем из института, потому что студенту редко удаётся в бегах между одним и другим зачётом, коллоквиумом или экзаменом найти время, чтобы присесть и осознать реальную важность недавно перечисленных на карточке, сколько кто там микроскопических черт попилярного рака щитовидной железы. Это слишком музкая информация, чтобы тратить на неё драгоценное студенческое время. Выучить, сдать, забыть. Иногда выпить после. У молодого человека после окончания медицинского вуза и завершения интернатуры в голове очень много медицинских знаний, проверенных не только экзаменами во время учёбы, но также медицинским итоговым экзаменом, венчающим имеющиеся к тому времени достижения. Примечание. Медицинский итоговый экзамен обязателен для получения лицензии на медицинскую деятельность. Он является основной квалификационной процедурой, позволяющей начать специализацию в основных областях медицины. Конец примечания. Немалое число контактов с больными, работе с которыми посвящён недавно завершившийся год интернатуры, а до того много семестров и летних месяцев в практических занятиях в вузе или в вузовских больницах. Молодой врач знает, о чём спрашивать больных, как провести исследование, какие дать рекомендации, назначить лекарства и процедуры. Молодой врач многое умеет. В конце концов, он полноценный врач и может немедленно начать приём в какой-то клинике. И вы не обязательно узнаете, что это очень молодой врач. Но с гистопатологией или, попросту говоря, с микроскопом эта молодая персонна столкнулась недавно. Скорее всего, на четвёртом курсе, и хотя патоморфология это важный предмет, она не является единственной изучаемой дисциплиной, поэтому задача, поставленная передо мной, была довольно сложной. Ничего, как передо мной, так и перед другими, желающими следовать этому пути, были ещё годы работы, позволяющие обрести хоть какую-то уверенность в себе в почти новой области. Врачу необходимо постоянно учиться. а патоморфологу — особенно. Тогда я этого ещё не знала. Такое начало работы не было стандартным. В целом оно не было и таким уж плохим. Вот так, что-то вроде шоковой терапии, прыжковом вот. У меня это являлось перелистыванием учебников до тех пор, пока, наконец, я не наткнулась на картинки, подобные тем, что видим и под микроскопом. Возможно, не самая разумная тактика, но даже такое начало это только начало. Некоторым коллегам, как я поняла позже, в ходе специализации пришлось немало потрудиться, прежде чем им разрешили работать с микроскопом. А ведь это основа нашей специальности. Если начав специализироваться в патоморфологии, ты видишь себя медицинским Шерлоком Холмсом, Гениальным диагностом, выискивающим под микроскопом следы болезней, ты можешь сильно просчитаться. Это песня пока далёкого будущего, а сначала рутинная работа. Вы потратите немало времени для овладения базовыми знаниями и получения прав на работу патоморфолога не за столом, полным препаратов и учебников, а в помещении, снабжённом, как правило, слабой, никто не знает почему. выдежкой, где ты будешь в пластиковом фартуке в парах формалина выполнять эту непригодную для плакатов работу, которую трудно переоценить и без которой патоморфология не имеет права существовать. Ты будешь отбирать образцы тканей, вырезать, делать срезы, заниматься макроскопической обработкой, сдавать материал. Кто сегодня сдаёт? Ты, Мартин, Агнесса, Павел? Со вчерашнего дня остались три плаценты и кишечник с опухолью. Вы будете заниматься этим не только в рабочие, но и в нерабочее время, в выходные дни для подработки в государственной или в других небольших, как правило, частных клиниках. Как саркастично резюмирует один из моих патологических друзей, вы будете западать на деньги. Кто бы что ни удалил у больного, Дерматолог родинку, бородавку или липому, гинеколог кисту яичника или соскопы из полости матки, аппендикс, щитовидную железу или кишечник хирург, почку или простату уролог. Короче говоря, всё вырезанное, выскобленное у пациента или извлечённое из него другими способами отправляется в отделение патоморфологии. Там всё рассматривается, описывается, измеряется. нередко фотографируется, а затем режется. Потом прочитывается, чтобы ответить на главный вопрос. А на самом деле в том, что коллеги извлекли из пациента, есть заявленная патология. Затем из изменённых болезнью тканей делаются срезы, которые отправятся дальше в лабораторию, и уже только там, под микроскоп. Это выглядит просто, но... Однако не всегда просто и не всегда приятно. Иногда причины не очень приятных обстоятельств банальны, например, они физиологические. Прежде чем ты начнёшь искать в кишечнике опухоли, сначала хорошо было бы кишечник опорожнить от присущего ему содержимого. Вроде перед процедурой заботятся об опорожнении желудочно-кишечного тракта, но с одной стороны, не всегда приложенные усилия в полной мере эффективны. С другой, не все процедуры планируются. Отсюда неоднократно к нам поступают кишечники, полные моркови с зелёным горошком или, пардон-лю-мо, кала. Есть такая ходящая по интернету картинка, которая высмеивает гомеопатию с помощью иллюстрации водно-канализационной инсталляции и напоминания о концепции памяти воды, саркастично обобщающая гомеопатия «shit and water». Примечание. По-английски дерьмо и вода. Описание автора не точное. На картинке написано на английском: If water has a memory, then homeopathy is full of shit. Если у воды есть память, то гомеопатия полна дерьма. Конец примечания. Работа будущих патоморфологов это иногда shit и формальдегид. Нет, это не жалоба, просто работа такая. Кишечник нужно отмыть от его содержимого, плаценту — отмыть от крови, из тератома вытащить сальные массы и волосы. Нос со временем к этому привыкает, как и, впрочем, к работе в прозекторской. Ты также быстро привыкаешь к таким мелочам, как вечно чёрные ногти и размоченные, сморщенные подушечки пальцев. Может, латексные или нейтриловые перчатки и стандарт для работы — Может, ты носишь их, потому что в конце концов ковыряться в содержимом чьего-то желудка или выкапывать из ведра фрагменты миомы голой рукой то ещё удовольствие, но перчатки рвутся, особенно когда скальпелем трудолюбиво копаешься в тканях и органах, и в пылу работы не всегда сразу замечаешь это. В конце концов, на подносе ждёт ещё много кожи, кишечников или маток, а тебя уже очень тянет к бутерброду. Домой, в любую комнату, где глаза не слезились бы от формалина. А чёрные ноготки? Это элементарно, дорогой Ватсон. Иногда нужно просто отметить в материале некоторые вещи: отчеркнуть с небольшой участочек отделяющий очаг поражения от линии удаления или показать, где находился либо какой-то шов, либо слабо выделяющаяся, но подозрительная область на поверхности слизистой оболочки. И очень правильно. Это ценная подсказка для тех, кто будет потом рассматривать материал под микроскопом. Но туши и дырявые перчатки приводят к некоторым ярким издержкам. Хмм, мало эстетичным, скажем так. Впрочем, времени и так не хватает на то, чтобы ныть из-за грязи, сомнительной эстетики или запаха, потому что очищенный материал это только отправная точка в правильной работе. работе отнюдь не автоматической, вопреки схожему мнению. Это не производственный конвейер. Различные патологии требуют разного подхода. Срезы это не игра, образцы тканей не могут быть случайными. Шейка матки требует одного подхода, если она была удалена на стадии ранних раковых изменений, и другого в случае выпадения репродуктивного органа. Что-то одно мы ищем в кишечнике, продырявленном случайно проглоченным колпачком, что-то другое — в присланном нам из-за рака. И, наконец, в измененных новообразованиями почках или простате даже образца самой опухоли недостаточно. Это также одна из причин, по которой сбором материалов занимаются медики. Эта работа, требующая знания о выявляемых заболеваниях, Знание диагностических критериев, знакомство с особенностями отдельных стадий определённых заболеваний, потому что кроме всего прочего, не только диагноз интересует человека, который ждёт наших ответов, но и детали, конкретика. Опухоль кишечника. Браво. Супер, молодой доктор. Хорошо, что вы нашли цветную капусту, закрывающую просвет кишечника или язву, пробивающую его стенку. Желудок. Здорово, что вы уже заметили не только очевидные большие изменения, но и трудно обнаруживаемые области незначительного уплотнения стенки органа, которые могут свидетельствовать в частности о коварной форме рака, аденокарциноме. Да, сюрприз. Рак желудка не должен вообще образовывать ни полиповидную опухоль, ни большую язву. Его клетки могут ползти внутрь, только немного утолщая стенку органа. Иногда немного выделяя складки желудка, иногда слегка стягивать слизистую оболочку в рубцы, без наростов, без язв, без чего-либо, что можно было бы однозначно уловить, не используя микроскоп. Но это ещё не всё. Найти поражение это только начало. По патоморфологии это не только опухоли. Но опухоли это то, чему врачи обычно уделяют наибольшее внимание. Не зря гданьский онколог профессор Яцик Ясом назвал в своё время нашу специальность ядром современной онкологии и не без оснований, говоря о нас как о ключевом звене этой области. В значительном большинстве случаев, прежде чем начать любую онкологическую терапию, необходима правильная, по возможности подробная диагностика, которую проводим мы патоморфологи. Причём постановка диагноза это, собственно, не только поиск и обнаружение самих изменений, но и уверенность в том, что опухоль удалена полностью. Как я уже рассказывала об этом, различные новообразования это де-факто разные заболевания, отличающиеся природой, течением и динамикой развития. Что это значит? Ну, опухоли растут в зависимости от типа и местоположения, они растут по-разному. А тип и местоположение, а также стадия роста определяют курс лечения. Меланома, которая ещё не начала инфильтрацию, распролзаться, будет лечиться особым образом, ведь у её клеток, вежливо сидящих внутри эпидермиса и пока не проникших никуда глубже, не будет возможности попасть в кровеносную или лимфатическую систему и проникнуть в лёгкие, печень или лимфоузлы. Старцам по-другому будет лечиться та меланома, которая уже начала инфильтрацию в более глубокие структуры кожи. Первая, если вырезать целиком, можно будет вообще признать побеждённой. А вот вторая потребует дальнейшего внимания. Особым образом мы смотрим на рак толстой кишки, который только-только начал тянуться вглубь стенки органа, ограничиваясь слоем мышечной ткани или наоборот, под слизистым слоем. И совсем иначе. На опухоль, которая проникает уже в жировую ткань около кишечника, а клетки, ворвавшиеся в лимфатические сосуды, успели отправиться в турне по организму больного, останавливаясь по пути в окрестных лимфатических узлах. Чтобы онкологи знали, как вылечить пациента, они должны учитывать такие детали, как, например, число занятых раком узлов, спрятавшихся в прислонной вместе с кишечником жировой ткани. Человек, получающий материалы, должен шаг за шагом тщательно ощупать и осмотреть всю сопутствующую кишечнику жировую прослойку в поисках лимфатических узлов, каждый из которых может в конце концов содержать мелкие очаги рака, при условии, что в образце, доставленном в лабораторию, под микроскопом окажется рак. И каждый такой метастатический, часто невидимый вооружённым глазом очаг Может кардинально изменить статус пациента через определение стадии заболевания, в зависимости от которой принимается решение о тактике дальнейшего лечения: а химио или лучевая терапия или отказе от неё, о полном пересмотре прогноза в отношении больного. Поиск лимфатических узлов считается настолько важным, что в одной из научных публикаций, посвящённых именно макроскопической обработке толстой кишки с опухолью, Авторы хвастались фотографией, висящей в их лаборатории таблицы, регулярно пополняемой рекордами по количеству найденных отдельными врачами узлов. Рекорды рекордами, впрочем, но минимумом узлов, меньше которого нельзя находить и вырезать, сейчас считается примерно 12, и даже это порой требует значительных усилий при поиске. Лимфатические узлы будут очень важны также при опухолях молочной железы, желудка или щитовидной железы. Как правило, при злокачественных новообразованиях поиск возможных метастазов важен, но далеко не везде он будет ключевым. Изменения в других органах могут иметь свои специфические тонкости. Вот рак почки, например, любит проникать в почечную вену и странствовать по ней в нижнюю полую вену. а в более экстремальных случаях даже до правого желудочка сердца и выше, до выходящего из сердца лёгочного ствола. И, следовательно, препараты, содержащие опухоли почек, требуют уделить особое внимание почечным сосудам. Оценка того, не ползёт ли опухоль в сосуды, здесь будет не менее важна, чем измерение самого поражения. Подобные привычки? Есть и у рака печени, который может вылизать из своего материнского органа и по венам печени подниматься в конечном итоге до сердца. Это явление реже встречается в других типах опухолей, хотя новообразования бывают весьма непредсказуемыми, и не угадаешь ни день, ни час. Каждая может иногда удивить необычным поведением. При раке щитовидной железы, например, подобных излишеств мы не ожидаем. И всё же в литературе приводится случай, когда фолликулярный рак щитовидной железы, второй по распространённости после папиллярного рака щитовидной железы, удалось пустить свои щупальцы в левую внутреннюю яремную вену и следовать по её пути через брахиоцефальную артерию наконец в верхнюю полую вену. Однако не все найденные изменения одинаково впечатляют. В опухолях почек особенно важно оценить объём некротизирующих тканей. В опухолях яичек поиск поперечных сечений поражения даже с незначительными кровоизлияниями, где под микроскопом патоморфолог будет искать очаги более агрессивной разновидности опухоли хориокарциномы, развивающейся иногда на фоне менее опасных изменений. Что-то незаметное, но очень изменяющее прогноз. При раке тела матки одним из основных вопросов будет, поражение проникло до середины толщины стенки органа или глубже. При меланоме является ли она язвенной или нет. На любой вкус и цвет. Сколько изменений, столько следующих друг за другом мелочей, которые необходимо учесть. И каждая из них должна быть отражена в загруженных для дальнейшего изучения образцах. Нет, препарирование далеко не проще париной репы, хотя кулинарные метафоры в патоморфологии хороши.